Вадим Фридрихович Агапов, Талисман. Эта запутанная история, о которой я хочу рассказать, началась с совершенно не связанных между собой событий, неприметных, будничных и произошедших почти в одно и то же время у нас в Петербурге. А закончилась кровавой драмой и крушением, не побоюсь этого слова, мирового заговора. Мы с моим другом сыграли в этой жуткой пьесе ключевую роль. Выступил к счастью на стороне добра. как сказал бы кто-нибудь из классиков, детективного жанра лет сто назад. Доктор Вадим Агапов. Итак. Пролог. В середине октября, после затянувшегося бабьего лета, когда все уже привыкли к солнцу и к теплу, Петербург накрылась дождями в перемешку со снегом, слякочью и холодом. Орите тут же забыли. Доставали из шкафа в теплую одежду, непромыкаемую обувь, и включали печки в машинах на максимум. Отопление в домах теплилось еле-еле, и только некоторые счастливчики, обладатели собственных каминов или котлов, не замечали осеннего похолодания. Одним из них был мужчина лет 40, плотного телосложения, одетый в дорогой костюм и только что прибывший с московского вокзала в свою городскую квартиру в центре города. Он потрогал батареи и недолго раздумывая растопил камин. Затем приоткрыл окно, всё-таки стало дымно и уселся в кресло. Надо будет выזוть труба чиста, сказал он негромко. Собственно, можно было даже кричать, так как в квартире кроме него никого не было. Просто была у него привычка разговаривать с самим собой вполголоса. Это безусловно вредная привычка, гораздо более вредная, чем, скажем, курение. Потому что если его квартира прослушалась, то всё, что рассказал о самом себе, но остальное понятно. С другой стороны, приложил он мысль в слух: найти более умного собеседника, чем ты сам, очень сложно. Итак, задание получено, можно выполнять. День другой на подготовку и пора действовать. На жаль. Как не жаль, что со всей этой красотой придется расстаться, подумал он, оглядев взглядом свою гостиную, напоминавшую музей. Чувствуешь, что нужно будет бежать. Хотя некоторые драгоценности и картины он уже переправил вслед за своей семьей, которая обосновалась недалеко от Лондона, в случае бегства большая часть его коллекции будет из-за взрата потеряна. Согревшись, он вскочил, подошел к зеркалу в красивой деревянной раме и, уставившись на свое изображение, остался доволен им. На него смотрел, уверенный в себе, успешный деловой человек. Волевой, без сомнения, сильный и, как ему говорили женщины, очень привлекательный. Правда, кто-то называл его бездушным, но душевные мужики всегда вызывали у него подозрения, или слабаки, или геи, так что бог с ней, с душой. Как все неожиданно и быстро. Сейчас он уже дома, а еще утром он был на встрече с этим необыкновенным, может, даже великим человеком. Хозяин верит в тебя, так кратко ему резюмировали их встречу. Ты понравился. И несмотря на то, что все, что он видел и слышал, было враньем и лицемерием, ему стало приятно. Вот ведь человеческая натура, лесть пара пустых обещаний, и ты купился. Однако он понимал, что всё это игра, причём по их правилам, и как только он выполнит своё задание, его уберут. А если не выполнит, тем более уберут. На том и стоит мир: обманул выиграл, тебя обманули проиграл, ничего личного. Даже с Господом Богом можно договориться. Вот с дьяволом сложнее, он тебе никогда не поверит, потому что сам такой же, как ты. Раздался телефонный звонок. Звонил его партнер по бизнесу. Он не стал отвечать, так как не решил еще плюнуть на эти деньги, да и оставить все партнеру, или все-таки продать. «Жадность фраера погубит», — усмехнулся мужчина. «Ладно, подумай об этом завтра. А сегодня изучение истории, девятнадцатый век. Интересное время было». И он открыл ноутбук. «Был первый день ноября. Самый обыкновенный серый питерский ненастный». По Невскому нескончаемым потоком двигались машины, создавая невыносимый для слуха гул и выплескивая на татуар брызги темной жижи. Пешеходы уворачивались от брызг и мочились от порыва ветра, шагая по гранитным плитам, покрытым той же грязью, что и дорога. Зонтики ненужным грузом лежали в сумках, портфелях, пакетах, хоть и дождь, а все равно не раскроешь, улетит или вывернется наизнанку. А на небо мутное, как катаракта, никто не смотрел, хоть и весело, но так низко, что ещё немного и скрыт верхний этаж дома книги, дому Елисеевский. Однако совсем рядом от Невского хаус не настищий зал. В залах публичной библиотеки стояла рабочая тишина. Шерест страниц, негромкий стук клавиатуры, пока что не доизвест, как этот телефон начал трезвонить, вызывая недовольные взгляды окружающих. В небольшом читальном зале один из читателей внимательно просматривал подшивку старых петербургских газет. Собственно, этим он занимался уже пару дней, ни чувства, ни раздражения, ни усталости. Приходил в библиотеку рано утром и с перерывами на еду заканчивал свое чтение поздно вечером. Вдруг зацепившись взглядом за какой-то статью, он вернулся к началу, перечитал все заново, потом вдруг откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и очень тихо произнес. «Ну, наконец-то...» Наконец-то нашел. Не в силах сдержать волнение, не громко добавил. Знал бы, Александр Сергеевич. И, помолчав, добавил. Гартнер, какая судьба? Део грациас. Он достал небольшой блокнот, на обложке которого был изображен белый крест на красном фоне и надпись по латыни. «Туитиофидей этапсеквиум пауперум» и стал записывать красиво, каллиграфическим почерком известные и не очень имена и даты.